Уже под покровом полярные ночи, а русские ни о чем подобном нас не предупреждали. Мы, конечно, знаем, что они поставляют радиоактивные материалы странам третьего мира, не извещая нас об этом. Нам это не нравится, но приходится мириться. Однако можно ли вообразить контрабанду ядерного оружия из России в Иран или Пакистан через полярные льды? Задумайтесь на минутку, шерсон Что отделяет Северный Ледовитый океан от Сибири? «Северную Америку», – сказал Ширсон, – «но». «Вот именно, черт побери», – не дал ему говорить Миттерс. «Он отделяет от Сибири нас. Может быть, кто-то добрался до тайных ракетных установок, или какой-то богом проклятый идиот решил провести их через Северный полюс на собачьих упряжках. Мне это неизвестно, но зато я хорошо знаю, что не желаю никакого необъявленного размещения ядерного оружия по соседству со мной». «Но, генерал, это же безумие!» – запротестовал Ширсон. «Мы ведь не стремимся устроить русским нелегкую жизнь. Почему кто-то захотел напасть на нас именно сейчас?» «А почему бы и нет?» – возразил Миттерс, направляясь к выходу. «У вас есть объяснение получше? Или, по-вашему, достаточно признать эту затею безумием, и ничего не произойдет?» Он вышел из помещения. Ширсон проводил его взглядом, затем повернулся к пульту управления монитором и стал набирать команды вывода копий экранных изображений. Нажимая клавиши, он заметил, что у него дрожат пальцы. Ознакомившись с рапортом Миттерса, генерал сухопутных войск США Эмри Мэйвис помрачнел. Миттерс считал, что какая-то кучка русских безумцев контрабанно тащит через полюс ядерные заряды. Он не нашел никакого другого объяснения информации, полученной со спутников шпионов. Было время, когда мэйвис истолковал бы это точно так же. Однако теперь он мыслил шире. Ему давно было известно, что даже совершенно невозможное может в конце концов оказаться возможным. Может быть неправдоподобным но возможным. Понимание подобных вещей позволило ему занять нынешний пост, должность, которой нет в армейском штатном расписании. Официально он числился в отставке. Неофициально же кормился по одной из теневых статей бюджета, входившей в раздел под названием «Оценка потенциальной опасности тайной угрозы». Часть этой работы заключалась в изучении неправдоподобного и в предварительной оценке фактических проявлений невероятных возможностей. Именно на этом он и специализировался. Поэтому Белый дом держал его в штате за пределами штатного расписания. Вот почему его вызвали прямо с бейсбольной площадки и засадили за изучение этих материалов. Вторая часть его работы – давать президенту советы по поводу любой чертовщины, которую он, Мэйвис, признает тайной угрозой. Он просто должен говорить, что делать. А если необходимо, брать командование на себя и на ходу решать, что должно быть сделано. Миттерс уверен, что какая-то банда сумасшедших контрабандистов тащит ядерные заряды. Но парням из подвала Белого дома это показалось настолько невероятным, что они не дали Мэйвису завершить свой лучший бег домой на девятом номере за всю историю клуба в выжженный лес. Засадили за рапорт, потребовавший приложение его опыта, и попросили придумать, как доложить об этом президенту. Излучение тепла и радиоактивность посреди сибирской дикости. Что ж, русские боеголовки – очевидное объяснение, но правильное ли? Он потянулся к телефону, поднял трубку и набрал номер. Услыша, что трубка на другом конце поднята, Мэвис не стал дожидаться ответа и ревкнул. «Говорит Мэвис, свяжите меня с Чарльзом Уэсфилдом!» Он не обеспокоил себя выслушиванием ответа и заговорил лишь, когда знакомый голос Уэсфилда произнес. «Алло? Доктор Уэсфилд!» «Мне необходимо знать, какого сорта тепловое и радиоактивное излучение вы увидите, если будет извлечена из капсулы одна из самых крупных русских боеголовок. Пришлите мне цифровые данные по факсу». «Нынче вечером?» – испуганно спросил Уэстфилд. «Сейчас же», – ответил Мэрис, – «как только закончим разговор». «Вы знаете мой номер?» «Э, «Не уверен». «Есть перо?» Спустя 10 минут факс ожил и начал выдавать распечатку. Мэвис стал просматривать появившиеся цифры. Сам он не физик, но достаточно поработал с подобным материалом, чтобы понимать, что видел. Данные не совпали с обнаруженным спутниками в районе Асимы. Не было ничего даже сколько-нибудь близкого. Мэвис это ожидал. Еще через пять минут он снова говорил по телефону. «А вы уверены в этих цифрах?» – спросил генерал. «Да», – ответил Уэстфилд. «Без колебания, без оговорок, просто «да». «Предположим, что русская бомба была повреждена настолько, что началось плавление. Боеголовки не плавятся», – прервал его Уэстфилд. «В них десятикратное превышение критической массы обогащенного металла. Стоит долям соединиться, и возникнет взрыв, а не плавление и испекание». «Хорошо. Тогда речь пойдет не о боеголовке», – сказал Мэвис. «Я отправлю вам кое-что по факсу, а вы расскажете мне, как можно это объяснить». Он загрузил в факс распечатку данных со спутника без комментариев и пояснений Ширсона и Миттерса. «Это не боеголовка. Даже если бы она была повреждена или просто вскрыта», – стал давать пояснение Уэстфилд. «Это не расплав. Для расплава слишком много тепла, но недостаточно интенсивная эмиссия нейтронов. Может быть какой-то взрыв небольшой мощности. У вас есть сейсмические данные?» «Хороший вопрос», – ответил Мэвис. Для удовлетворения своей любознательности генерал Мэвис сделал десятки звонков сейсмологам, аналитикам ЦРУ и в несколько агентств, которые ни для кого не существовали. На это ушло несколько часов. Случившееся в Сибири дало ударную волну, хотя это скорее свидетельствовало о падении на землю метеорита солидного размера, чем о взрыве. Но если с неба свалилось что-то достаточно большое, спутники зафиксировали бы след падения сквозь атмосферу, но такой информации не было. Ни один из радаров, непрерывно сканирующих небо над всей поверхностью Земли, следа не зафиксировал. Форма ударной волны, составленная по сейсмографическим данным, показывала, что объект снижался перед падением на Землю под сравнительно пологим углом с юго-восточного направления. Если бы это был метеор, то его должны были заметить на экранах нескольких радаров. Тепло, вызванное ударом метеорита, должно было рассеяться, но картина инфракрасного излучения этого не показывала. Характер радиоактивного излучения тоже не подтверждал версию падения небесного тела. В ЦРУ генерал не получил подтверждения повышения активности чисто человеческой деятельности на полуострове. Сведения технического характера добывались легко и передавались беспрепятственно, однако наземная разведка была сопряжена с серьезным риском. Тем не менее, ему сообщили, что какого-то офицера невысокого звания несколько часов назад срочно доставили из Осимы в Москву, причем эта эвакуация всполошила нескольких генералов. Что-то там происходило, но ЦРУ не смогло выяснить, что именно, хотя и его уверили, что русские, скорее всего, и сами точно не знают. Размышляя над этим, Мэйвис удовлетворенно кивал головой. Все сходилось. Что-то горячее свалилось с неба. Что-то, незафиксированное радарами. Что-то, не похожее ни на какое природное небесное тело. Что-то, поставившее в тупик русских. Что-то... Космический корабль, решил Мэйвис. Ему уже приходилось иметь дело с космическими кораблями. Это было той областью, которой каждый старался замалчивать по множеству причин. Но Мэйвис знал о нескольких предыдущих космических визитах. Ни один из них не походил на нынешний. Правда, некоторые характеристики совпадали, но по большинству параметров приземления не было ничего общего. Несовпадение можно было объяснить лишь тем, что на этот раз корабль рухнул на Землю, не имея возможности использовать для посадки собственную энергетическую установку. Все предыдущие пришельцы были одного вида. Пересматривая свои рукописные записи, Мэйвис задавался вопросом, не считают ли они Землю своим охотничьим заповедником. Может быть где-то в космосе расставлены знаки «Частное владение границу не нарушать», которые не позволяют никому, кроме этого вида живых существ, вторгаться на Землю. Существовали такие знаки или нет, но Мэйвис догадывался, что вероятнее всего в Сибирской ледяной пустыне приземлились те же самые давние знакомые. А если это так, то он знает, кому необходимо поручить разобраться с пришельцами. Он протянул руку к телефонному аппарату. Глава шестая. Генерал филиппс сидел за письменным столом, уставившись в пустую стопку. Он крутил ее в ладонях и никак не мог решить, налить ли себе еще. Было время, когда он мог поклясться, что никогда не станет пить на службе. Генерал тихо крекнул. Каким он был тогда наивным простофилией? Да и была ли у него действительно служба? «О, командование уверяло, что была. Ему говорили, будто он в самом деле нужен. В его распоряжении предоставлено это крохотное пространство, малюсенький личный кабинет, в котором нет ничего, кроме письменного стола и телефона, стопки и бутылки бурбона. Но ему беспрестанно твердят, чтобы он был готов, что новый приказ поступит со дня на день. Его, конечно, обманывают». «Нет у него здесь никаких служебных обязанностей. Его просто убрали с дороги. И никто не посмеет сказать, что мужчина не имеет права выпить, если его отодвинули в сторону, потому что командование считает, будто он оплошал». А филиппс не сомневался. Командование уверено, что он действительно сел в большую лужу 6 месяцев назад, когда хищники из внешнего космоса выбрали в качестве угодий для большой охоты город Нью-Йорк. Военные уже много лет знали о существовании этих пришельцев. Было известно, что эти монстры с неведомой звезды охотятся на людей в тропических джунглях бог знает сколько десятилетий. И держали это в тайне, но замолчать массовую резню в центре самого большого американского города невозможно. Была проделана чертовски громадная работа, чтобы прикрыть это происшествие. Филиппс начал ее еще до своего перевода. И все же слухи поползли. Слишком много людей видели все собственными глазами. Но Филлипс ни секунды не сомневался, что вину и за слухи, из-за оставшихся свидетелей командование возлагает только на него. Ни одной шишки из вышестоящего начальства там не было, черт бы их побрал. Не видели они сражения на улице, не довелось им быть свидетелями высадки целой кучи монстров-пришельцев, которые в упор расстреливали полицейских и уличную шваль. Этим высокопоставленным чистоплюям хотелось избежать серьезных неприятностей, просто списав пару десятков мирных граждан, позволив пришельцам забрать их головы в качестве охотничьих трофеев. Да, их там не было, они не видели, как это именно происходило, как выглядели трупы невинно убитых людей. Но Филиппс был там и принял в конце концов сторону рода человеческого. Вступил в сражение с чудовищами вопреки приказам сверху. Он должен был так поступить. Однако это не имело никакого значения. Чужепланетные твари ушли, потому что охота им наскучила. Потому что похолодало, а вовсе не от того, что почувствовали себя побежденными или как-то озлобились. Большое армейское начальство этому не поверило. Оно полагало, что Филиппс и эти двое полицейских, Шефер и Роше, заставили пришельцев убраться во свояси. Начальство хотело заполучить какую-нибудь безделушку пришельцев, чтобы потом поиграть с ней, и считало Филлипса ответственным за то, что ничего не удалось добыть. Но они не понимали, как заботились эти бог знает откуда прилетевшие завоеватели, чтобы их драгоценная технология не попала в руки людей, которые были для них всего лишь дичью. У генерала и его людей не было ни одного шанса что-то заполучить. Начальство понятия не имеет, во что подобная попытка могла бы вылиться. Он вовсе не оплошал, черт бы их побрал, он чуть не накликал беду, поэтому постарался сделать все возможное, чтобы дело не обернулось еще большим несчастьем. Никто не смог бы справиться с ситуацией лучше него, не пристрелив Шефера и Роше. Никто не имел представления, что надо было делать, пока не стало слишком поздно. Конечно, командование так и не посмело сказать ему прямо в лицо, что он оплошал. Вероятно, они боялись, что он обратится в прессу, если будет отправлен в отставку или получит слишком жестокую головомойку. Нет, оно не стало дразнить гусей, а просто выждало пару недель, устроило ему перевод по службе, предоставило этот кабинет и приказало ждать новых приказов. Он задавал вопросы о начатых им программах, о том, продолжается ли подготовка команды капитана Линча, не оставили ли Смиттерс и остальные из Нью-Йоркского агентства поиски следов возможных случаев вторжения, продолжает ли Вашингтонская бригада электронную разведку признаков появления пришельцев. Ему посоветовали ни о чем не беспокоиться. Обо всем позаботятся и без него. Надо просто набраться терпения подождать, пока ему позвонят. Миновало почти шесть месяцев, но телефон еще ни разу не зазвонил. Со всей бумажной работой он покончил в первый месяц. Затем стал приносить на службу книги, которые давно мечтал прочитать, но не хватало времени. По прошествии трех месяцев генерал стал вместе с книгами прихватывать и бутылку бурбона. Когда истек четвертый месяц, он приносил уже только бурбон. Прошло недели две, и он стал сомневаться, стоит ли ему вообще появляться на службе. Она отнимала время, но его подозрение начинало превращаться в уверенность – телефон не позвонит никогда. Вероятнее всего, Линч по заданию ЦРУ где-нибудь обучает команду головорезов для борьбы с террористами, а все дело с пришельцами положено под сукно. Дорога в прессу для него закрыта, теперь это не горячие новости. Люди при власти имели достаточно времени, чтобы прикрыть все, найти из устным рассказом приемлемое объяснение, навести полный порядок на месте событий, убрать с глаз долой мельчайшие свидетельства разыгравшейся трагедией. Он мог бы, конечно, поспорить, мог выразить недовольство, потребовать, чтобы что-то было сделано, мог бы, наконец, сам обратиться к президенту, однако об этом не было ни малейшего смысла. Если бы он попытался разворошить эту вонючую кучу, ему самому нашли бы дело или просто отправили бы в отставку. Но что бы не было предпринято, очевидным оставалось одно – прежнего назначения ему не видать никогда. Именно того поста, которого он желал больше всего на свете, на котором он мог бы продолжать иметь дело с этими пришельцами, этими убийцами, этими чудовищами из внешнего космоса. Только это и беспокоило его по-настоящему. Прежняя работа таила в себе так много потенциальных возможностей. Технология межзвездных путешествий, все их невообразимое оружие, их экраны невидимости. Если бы все это попало в руки правильно понимающих дело людей, мир стал бы совершенно другим. Целая вселенная стала бы совершенно новой. Если бы удалось захватить один из их звездолетов, полеты Аполлонов на Луну стали бы выглядеть с запусками мыльных пузырей. Люди действительно могли бы летать к звездам. Обладание этими кораблями открыло бы дорогу к нетронутым мирам, ресурсам и богатствам, которые трудно вообразить. Если где-то в галактике есть другие цивилизации, отличающиеся более дружественными нравами, чем эти охотники, человечество перестанет быть одиноким. Тогда изменится все. Даже если это невозможно, даже если человеческие существа не вырвутся к звездам, у этих пришельцев есть оружие и технология, которые поставят США далеко впереди остального мира, и тогда вроде Саддама Хусейна или Муамара Каддафи станет прихлопнуть не труднее, чем пару мух. Это величайшее дело, какого не было ни у кого, его личная игровая площадка, которую они отобрали у него. Он надеялся, что командование просто так не отказалось от всего этого. Возможно, на его место поставлен тот -то и другой, достойный с их точки зрения большего доверия. Может быть, его делом занимается теперь кто-нибудь вроде Линча. Он надеялся, что это так. «Не исключено», – говорил он себе, – «что все не так безнадежно, как ему представлялось. Может быть, телефон действительно зазвонит, а сейчас его не беспокоит потому что пришельцы после Нью-Йоркского вторжения больше не появлялись. Возможно, со временем он потребуется снова, и тогда все возвратится на круги своя». А может быть, большое начальство искренне верит, что эти твари приходили с чем-то хорошим. Может быть, черт побери, с хорошим в собственном понимании, а возникшая кутерема расстроила их планы. Они прибыли на землю в поисках хорошего времяпрепровождения или чтобы отомстить за охотника, которого убил дач много лет назад. А в результате вынуждены были сматываться, унося двух-трех своих ранеными. На их родной планете подобные трофеи вряд ли выглядели хорошей рекламой для любителей охотничьих экспедиций. Если у них и существуют какие-то правила невмешательства, то они явно начихали на это, когда решили посадить свой звездолет прямо на Третьей Авеню. «Надо было быть очень уж изощренным мерзавцем, чтобы ухитриться утаить все это», – думал Филлипс.